Глава двадцать 22. Лабиринт. Шейла сразу поняла, что это предупреждение. Типа электрического щитка с изображенным на нем черепом. Не суйся, иначе убьёт. Лэдс, правда, начал рассказывать о наскальных рисунках, которые люди оставляли на стенах пещер. Но по его же рассказу, выходило, что это были ритуальные изображения, служащие для определенных целей. Эти животные реально существовали, уточнила Шейла. Лекс запнулся. Да. Он понял, куда она клонит. Пороский мозгами. Значит, этот тоже настоящий. Шейла ткнула пальцем в рисунок. Тот был нарисован профессиональным художником. У Шейлы не оставалось сомнений, что художник изобразил монстра с натуры, слишком пропорциональным тот выглядел. Хотя в природе известны случаи уродцев, но большинство зверей слеплены по определенной мерке. Шейла ни разу не видела огромную голову, бегающую на коротких ножках, если это только не сбой в генах. Она еще раз всмотрелась в изображение. Сперва взгляд цеплялся за честокол острых зубов, похожих на заостренные колья. Среди них выделялись клыки: два сверху и парочка снизу. Глаза монстра, глубоко утопленные в черепе, глядели прямо на нее, А из уроков Трета Шейла вынесла, что это характерно для хищников. Да и не бывает таких зубов у травоядных. Под кожей, покрытой шерстью песочного цвета, угадывались мышцы. Не зверь, а машина для убийства. Но будь это обычное существо, Шейла бы напряглась, но не отступила бы. В конце концов у них есть ножи, а у нее шокер с несколькими зарядами. Но некоторые детали указывали на инфернальность. Глаза монстра светились красным, а на лбу росли три рога, похожие на обломки кольев. Завершал образ длинный лысый хвост. Мутант какой-то, произнес Майкл. Прикольно будет, если он ростом всего лишь по колена. Шейли от его слов смешно не стало. Хотелось бы, чтобы так и было, но жизненный опыт подсказывал Шейле, что не стоит надеяться на лучшее. Жизнь никогда не упустит возможности подбросить гадость. Шейла вздохнула и произнесла: "Майкл, я пойду первой, гони фонарь". Лекс сразу встревожился. "Может, поищем другой путь? Да и я в состоянии идти первым". Майкл ощетинился. Ты мне не доверяешь? Она посмотрела на них. Парни, а как я могу вам доверять? Я вас знаю всего несколько дней. Может, в вас полно скрытых талантов, только я более опытная, и реакция у меня лучше, так что я возглавлю поход. Майкл выглядел так, будто хотел возразить, и Шейла была благодарна ему за это. В нормальном мире нормально, что парни защищают девушек. Майкл был из нормального мира. Лец был из погибшего мира, но сам сохранил природную естественность. Мужчины сильнее женщин, а потому обязаны заботиться о них. Только Шейла знала, в этой ситуации преимущество на ее стороне, а потому она должна взять на себя ответственность. "Майкл, забей", попросила она. "Нам совсем не нужны твои обиды". "Ладно", буркнул он. "Но мы с Лецом не слабаки". Я не считаю вас слабаками», — заверила Шейла. Приготовьте ножи и будьте бдительны. Шейла проверила карман, нож на месте, шокера она взяла в руку. Слушай, повторил Лекс. Может, все же найдем другой путь? Она улыбнулась. Нет другого пути. Ты что, не понял? Нам в лоб сказали, что дорога будет сложной. Шейла сняла мешок, взяла его в руку. И буком протиснулось в коридор, идущий из пещеры. Сперва пришлось попотеть, затем они выбрались в более просторное пространство. Из этого зала исходило уже несколько туннелей. Послышался скрежет. Лец наносил мелом надпись "Выход". Шейла кивнула. Правильно, так они будут знать, как вернуться в отправную точку. Куда теперь? прошептал Майкл. Предлагаю воспользоваться правилом правой руки, ответил лец. Его применяют в лабиринтах. Шейла что-то слышала о таком: при разных вариантах дороги выбирать тот, что правее, если он, конечно, проходимый. Лец отметил единицей нужный коридор. Если мы попадем в тупик и будем вынуждены вернуться, я ее перечеркну, добавил он. Одно время Шейле казалось, что им придется возвращаться. Коридор стал настолько низким, что пришлось продвигаться на карачках. Шейли чудилось, что они перемещаются по кишкам каменного исполина, который проглотил их, а теперь медленно переваривает. При мысли о тоннах камней, нависающих над Шейлой, ей становилось дурно. Казалось, что в любой момент вся эта громада может обрушиться и расплющить Шейлу и парней. Наконец они попали в другой зал. Лец вновь отметил выход, добавив цифру один. Шейла поразилась: "Какой он все же умный! Ведь коридоры могут петлять, и кто знает, в одном зале вполне могут обнаружиться несколько входов и выходов. А так они будут знать, как сократить дорогу". Они вновь свернули в правый коридор и вскоре выбрались обратно, тот упирался в стену. Лец зачеркнул двойку и нарисовал новую возле соседнего ответвления. По мнению Шейлы, глупо было оставлять проход незаваленным, но строители подобными вопросами себя не озадачивали. Если подумать, то предназначение этой системы коридоров оставалось непонятным. Здесь не жили ни люди, ни животные. Вероятнее всего, коридоры вели на противоположный склон горы. Но зачем в таком количестве? Или эта путаница была предусмотрена для врагов? Что-то стукнуло. И с шумом покатилась по полу. Майкл вскрикнул, ему под ноги попалась кость. Шейла подошла ближе. Кость была крупная, ее размер превышал размер бедренной кости человека. Она была разгрызена. Кто-то полакомился костным мозгом. Твари тут точно водятся, в полголоса произнесла Шейла. И смотрим под ноги. Лишний шум нам ни к чему. Она подобралась, по спине пробежал холодок. Так было всегда, когда Шейла чувствовала опасность. У Устиво в такие моменты шевелились уши, отовизм, как у зверя. Они снова нырнули в каменную кишку, она была широкой. Здесь спокойно могли перемещаться не только люди, но и крупная тварь. Шейла замешкалась, стоит ли гасить фонарь? С одной стороны, он выдает их, с другой способен ослепить животное, которое привыкло к темноте. Без света преимущество будет не на их стороне. Шейлу спасло лишь то, что Майклу до этого под ноги попала кость, иначе бы Шейла загремела в отверстие посреди прохода. Не слишком широкая, его спокойно можно было перепрыгнуть, но достаточное для того, чтобы провалиться. Шейла резко остановилась И сердце совершило кульбит в грудной клетке. Похоже, тут полно сюрпризов, «Осторожнее, парни предупредила она. Сомнения насчет фонаря отпали сами собой. Следующий зал отличался от предыдущих наличием наскальных рисунков. Здесь было полно изображений различных монстров, охотящихся друг на друга. Среди них затесалось несколько человеческих фигурок, Всем им была уготовлена судьба жертв. Сомнения снова подняли голову. Возможно, это место было подобием арены цирка, где звери и люди убивали друг друга. И кость находилась здесь с незапамятных времен? Тогда вполне вероятно, что дорога никуда не ведет, а Шейла и парни блуждают по лабиринту. Успокаивало одно: выход они найдут. Они опять выбрали нужный коридор под номером четыре и зашли в него. Здесь вполне могла уместиться рота солдат. Шейла шагала, внимательно проверяя путь. Внезапно ветерок донес неприятный запах. Разило так, точно здесь что-то стухло. Шейла прижала палец к губам, предупреждая парней молчать. Они на цыпочках подобрались поближе, и Шейла увидела источник вони. Перед ней лежала туша монстра, чье изображение они видели в нише пещеры. Монстра кто-то наполовину обглодал. Шейла сглотнула. Ей сделалось не по себе. Тот, кто убил монстра, явно был крупнее и сильнее, а монстр был не из рядовых. В холке он равнялся ростом с человека. Она заткнула нос, как бы не стошнила, и теперь дышала ртом. Рядом закашлялся Майкл, и Шейли пришлось стукнуть его по спине, чтобы замолчал. Им понадобилось время, чтобы прийти в себя. «Идем дальше", уточнил Лекс. Шейла колебалась мгновение, но выбора не было. Они зашли слишком далеко, чтобы отступать, а выход мог быть совсем рядом. Они продолжили путь. Шаги в коридоре, отзывались эхом, точно под полом находилась пустота. Шейла старалась ступать тише, но удавалось ей это плохо. Парни тоже топали как кони. Если существо, убившее монстра, было поблизости, оно давно их услышало. Шейла лишь надеялась, что оно сыто и спит где-то в норе. Она невольно ускорила шаг. Лучше бы им попался проход поуже, там меньше шансов нарваться на неприятность. Шейла ощутила, что дыхание от волнения сбилось, и сделала несколько глубоких вдохов. Нужно успокоиться, паника еще никому не помогла. Горная масса давила на Шейлу все сильнее. Она никогда не страдала от клаустрофобии, но желание выбраться наружу усиливалось. Ей хотелось пинать стены, бить их кулаком, чтобы те расступились. Шейла не сразу сообразила, что случилось, когда Летс резко остановил ее. Шейла недоуменно взглянула на него и наконец-то услышала то, что заставило насторожиться Майкла и Летса. Кто-то огромный пробирался по туннелю.